Он мне обещал, и на следующий же день муж получил извещение о назначении своем в Константинополь, на последнее свободное место. Мне не хотелось, чтобы он уезжал именно в Турцию, но приходилось выбирать из двух зол меньшее, и я предпочитала, чтобы он был в Константинополе, чем в Петербурге, где он подвергался опасности вследствие собственной горячности и случая неудачи планов, наполнявших мое сердце и мысли, и причинявших мне бессонницы, немало способствовавшие какому-то странному упадку сил и недомоганию, подтачивавшим мое здоровье. Князю было предоставлено право самому выбрать себе товарищей, они все получили в Петербурге деньги на дорогу и жалования за шесть месяцев вперед, и в феврале месяце князь отправился в путь. «Я осталась в Петербурге грустная и больная». Моя энергия поддерживалась только бесчисленными планами, возникавшими в моей голове и поглощавшими меня до такой степени, что я стойко могла перенести разлуку с горячо любимым мужем. Князь ехал не спеша, надолго остановился в Москве, откуда поехал с матерью в Троицкое, лежавшее на пути в Киев, и остался там до начала июля. Через два дня после отъезда князя со мной случилась неприятность. Я оставила при себе немногочисленную прислугу, Какие-то матросы, работавшие в Адмиралтействе в Петербурге, взломали окно комнаты, где горничная хранила мое белье, платье и даже деньги. Я ей доверяла решительно все. Они унесли все белье, все деньги и шубу, крытую серебряной парчой. Благодаря этой шубе воры были впоследствии отысканы, но все-таки я осталась без денег и без белья. Моя сестра, графиня Елизавета, прислала мне кусок великолепного голландского полотна. Я послала ей сказать, что мне главным образом нужны были одна или две рубашки, пока прачка не принесет белье, находившееся у нее во время кражи. Сестра немедленно прислала их мне. Я упоминаю об этом маленьком несчастье, потому что я по этому случаю в первый раз почувствовала нужду, что мне пришлось испытать не раз в течение моей последующей жизни. К тому же мне тяжело было занимать деньги и этим увеличивать долги моего мужа. Император ничуть не изменился со времени своего царения. По поводу мира с прусским королем он выражал прямо неприличную радость и решил отпраздновать это событие большим парадным обедом, к которому были приглашены особы первых трех классов и иностранные министры. Императрица заняла свое место посреди стола, но Петр III сел на противоположном конце рядом с прусским министром. Он предложил под гром пушечных выстрелов в крепости – выпить за здоровье императорской фамилии, его величества короля Пруссии и за заключение мира. Императрица начала с за императорскую фамилию. Тогда Петр III послал дежурного генерала дютанта Гудовича, стоявшего за его стулом, спросить императрицу, почему она не встала с места, когда пила за здоровье императорской фамилии. Императрица ответила, что так как императорская фамилия состоит из его величества, его сына и ее самой – Она не предполагала, что ей нужно было встать. Гудович сообщил ее ответ императору. Тот велел ему передать государыне, что она дура и что ей следовало бы знать, что к императорской фамилии принадлежат и оба его дяди, голштинские принцы. Опасаясь однако, что Гудович не передаст императрице его слов, он сам сказал их ей громко на весь стол. Императрица залилась слезами и желая рассеять свои тягостные мысли. Попросила дежурного камергера, графа Строганова, моего родственника, стоявшего за ее стулом, развлечь ее своим веселым и страумным разговором, в котором он был мастером. Он был очень предан императрице и на дурном счету у императора, тем более, что его жена, ненавидевшая его, была очень дружна с моей сестрой и с Петром III. Он превозмог огорчение, которое ему причинила эта сцена, и приложил все усилия к тому, чтобы рассмешить императрицу». По окончании обеда ему было повелено отправиться на свою дачу на Каменный остров и не выезжать из нее впредь до нового приказания. Все эти события сильно взволновали общество. С каждым днем росли симпатии к императрице и презрение к ее супругу. Он как бы намеренно облегчал нам нашу задачу свергнуть его с престола. И это должно бы быть уроком для великих мира сего, что их низвергает не только их деспотизм, но и презрение к ним и к их правительствам неизбежно порождающие беспорядки в администрации и недоверие к судебной власти и возбуждающие всеобщее и единодушное стремление к переменам. Каждый благоразумный человек, знающий, что власть, отданная в руки толпы, слишком порывиста или слишком неповоротлива, беспорядочна вследствие разнообразия мнений и чувств,